«Глава 13. Ты предатель! Не хочу с тобой даже разговаривать!» Воскликнула я, замечая приближающегося Алекса. Парень сиял, как начищенный пятак, и, несмотря на сопротивление, сходу сгреб меня в охапку и покружил на месте. «Витка, я тебе говорил, что ты самая красивая девчонка из всех, что я знаю!» «Не подлизывайся!» – буркнула я, отступая назад. Несмотря на то, что я была капец как зла на друга, мне хотелось улыбаться, глядя на его счастливое лицо. Неужто он встретил своего принца? «Расскажи лучше, как все прошло?» Разглядывая меня, хитро поинтересовался Алекс. Я сделала вид, что не поняла о чем, а точнее о ком, он спрашивает. «Если ты про семинар, то я уверена, что написала его на отлично», пожала я плечами и двинулась прямо по коридору. В перерыве между парами я хотела выпить кофе. Бессонная ночь сказывалась. И к полудню мой мозг отказывался работать. Хорошо, хоть пара у Горецкого уже прошла. И я могла свободно выдохнуть. До завтрашнего утра. «Ну не злись, малышка!» Преградил мне путь, заискивающий улыбнулся Алекс. «У меня есть для тебя подарок!» Я сделанным равнодушием обошла парня и направилась к кофейному аппарату. «Если это нельзя съесть, и оно не шоколадное, то даже не подходи ко мне!» Грозно предупредила я, доставая из сумки кошелек. «Как бы я оставил свою малышку без сладкого!» Сверкнул голубыми глазами Алекс и протянул мне конфеты из марципана. «Вот гад! Знает же, как я их люблю!» «Заходил в нашу кондитерскую?» Уточнила я, меря нарядную коробочку. «Кофе — то, что надо!» «Ага», – кивнул парня, опираясь плечом о стену. Я закинула деньги в аппарат и из-под посмотрела на друга. «Ну что, ты снова влюблен?» Алекс расплылся в ослепительной улыбке. «Пока еще нет, но это была лучшая ночь в моей жизни!» Я закатила глаза. «Господи, надеюсь, побойдется без подробностей!» «И кто он? Как вы вообще познакомились?» Обычно при знакомствах Алекс был предельно осторожен, потому что нарваться на неприятности с его ориентацией было как раз плюнуть. Он сам подошел, и мы разговорились. У меня было такое ощущение, что я знаю этого мужчину лет сто. «А сколько ему лет?» – насторожилась я. «Около тридцати», – беспечно пожал плечами Алекс и, заметив мое беспокойство, хитро улыбнулся. «Я-то ладно! Ты про себя давай рассказывай, тихушница!» Я встретил Егора, он рассказал, что Горецкий отвез тебя домой. Я наклонилась, чтобы забрать из автомата бумажный стаканчик с кофе. Ну да, он со своим другом подбросил меня до общежития. Здесь жена ответила я. Я знала Алекса достаточно хорошо, чтобы предвидеть его реакцию. «Умоляю, скажи, что вы держались за ручки и целовались на заднем сиденье, как влюбленные подростки!» Воскликнул Алекс, отлипая от стены и поддаваясь ко мне. Не сдержавшись, я рассмеялась. «Алекса определенно надо писать фантастические любовные романы». «Боюсь тебя расстроить, но ничего такого не было». Хмыкнула я с наслаждением, вдыхая терпкий аромат кофе. Про то, как Горецкий вжал меня в сиденье и практически прямым текстом предложил заняться сексом. Ведь не на партию уже в шашке он меня приглашал. Я умолчала. Потому что сейчас, при свете дня, это казалось каким-то абсурдом. Уверена, во всем виноват алкоголь. Горецкий был пьян и, возможно, сам не понимал, что творит. Либо он в очередной раз решил поиздеваться надо мной. И оба варианта меня не особо радовали. «Подожди, все только начинается, крошка!» Подмигнул Алекс. «Я видел, как хищно он на тебя смотрел. Так просто этот мужчина тебя не отпустит». Я мрачно покосилась на друга. Звучит, как самая худшая в моей жизни угроза. Оставшиеся пары пролетели незаметно. Выходя в коридор, я превращалась в безликую тень, виртуозно скрывающуюся за спинами других студентов. Я не готова была к новой встрече с Горецким. В последнее время его и так стало слишком много для одной меня. В итоге мои старания увенчались успехом. Я ни разу не натолкнулась на своего куратора. И это заметно подняло мне настроение. «Может, сходим сегодня вечером в кино или караоке?» Поймал меня на выходе Алекс. Я медленно покачала головой. Во-первых, я хотела выспаться. А во-вторых, мне нужна была передышка перед завтрашней субботой. Горецкий снова что-то задумал, и это жутко нервировало. Добравшись до комнаты, я сбросила сумку на пол и торопливо стянула свою одежду. «Больше никогда не надену юбку. Это какая-то изощренная пытка. Не, блин, сесть нормально, не наклониться за упавшей ручкой. Я уж молчу про какие-то более активные действия. От Горецкого я в таком наряде точно не убегу. Наверное, именно поэтому он так ему и понравился». Задумавшись, я натянула длинную футболку и упала на кровать. Марина не было и, скорее всего, не будет до утра. Пожалуй, я была единственным человеком, кто планировал провести этот пятничный вечер в полном одиночестве. Поднявшись, я неторопливо заварила себе огромную кружку имбирного чая и достала из сумки марципановые конфеты. Впереди меня ждала встреча с новой книгой Тахира Мафи «Разрушь меня». И я уже предвкушала уютный расслабленный вечер. Но моим планом не суждено было сбыться. Сообщение на телефоне не оставило мне шанса. «Виталина, я нашел для тебя подходящую кандидатуру. Через полчаса он заедет за тобой. Надень то вечернее платье, которое я тебе прислал. И будь милой, в противном случае сама знаешь что будет». Силой зажмурившись, чтобы слезы не пробрались наружу, я глубоко вдохнула-выдохнула, а потом медленно поднялась с кровати. Двигаясь, как робот, я убрала нетронутую чашку с чаем, заправила постель и, как во сне, подошла к шкафу. Правово-красное платье на тонких бретельках висело в самом углу, и от одного его вида меня пробрало до самых костей. Одевалась я тщательно и неторопливо. Уложила волосы мягкими волнами, накрасила лицо так, чтобы никто не разглядел моих синяков под глазами и нездорового, бледного тона кожи. Замешкавшись, сняла свешалки кипиджак и накинула сверху. Скорее всего, вернусь я только под утро, поэтому дополнительный слой одежды не помешает. На пол упала юбка, в которой я была на парах, и, медленно подняв ее, я горько усмехнулась. «Кого я обманываю?» Я всего лишь обычная телочка, которой, чтобы выжить, нужен сильный мужчина. Неважно, гореский это или тот, кто прямо сейчас стучит в дверь моей комнаты. Я всегда от кого-то зависела. Скользнув в бежевые туфли на шпильках, я плавно подошла к двери. Мне понадобились доли секунды, чтобы собраться с духом и с неприницаемым лицом открыть дверь. Высокий мужчина, привалившись плечом к стене, Медленно поднял голову и с усмешкой посмотрел мне прямо в глаза. Ну, привет, Виталина.